«Меня зовут Люпус Регина. Я одна из горничных на службе у владыки Айнза». Загадочная женщина представилась, вновь подняв руку в приветствии. Что-то из слов этой женщины, Люпус Регины, глубоко засело в его сердце. «Что?» Барбару был так удивлен, что забыл разбудить солдат вокруг себя. «Нет-нет, давай не будем на этом зацикливаться. Ты действительно прошел через многое. Но знаешь, это довольно-таки нечестно». Я имею в виду, что целая армия гоблинов. Это как-то трусливо. Даже я удивилась, глядя сзади на этого человека, Энри. Аж звизнала от удивления. Кто бы мог подумать, что вылезет так много гоблинов. Люпус Регина издала звук, напоминающий смех. Это была очевидная насмешка. Но Барбара не был в настроении поддаваться на это. Так зачем ты здесь? Он чувствовал, как в ответ на его крик кто-то задвигался позади него. Насмешка есть насмешка, но ее действия слишком странны для внезапного нападения. Ей совершенно незачем обнаруживать себя. Или она хочет отвлечь его внимание. Пока он смотрит на нее, его ударят в спину. Нет, он первый принц и потому ценен. Вероятно, они собираются вести с ним переговоры или же взять его в заложники. Но переговоры никак не могут закончиться добром для него. Скорее всего, его возьмут в плен. Барбаро чувствовал, как с каждой секундой трон все дальше и дальше ускользает от него. Хотя ответственными за это были высшие руководители королевства, отправившие его в эту деревню, не проинформировав о присутствии гоблинов. Если его возьмут в плен, он получит шанс встретиться с Айнс Олгоном. В зависимости от ситуации, он может пообещать Айнзу четверть территории королевства в обмен на то, что тот сделает его королем. Это, возможно, лучшее, что ему удастся извлечь из этой наихудшей ситуации». Барбара заключил так. «Нет-нет, я здесь лишь за одним делом». Люпус Регина набрала побольше воздуху и объявила. «Я пришла перебить вас всех». Он несколько раз моргнул, прежде чем закричать. «Что? Что за чушь ты несешь? Ты не знаешь, с кем говоришь? Я первый принц королевства Рейстис». «Барбро Андориан Лейт Райль Вальсельф». «Ха, ну при всем при этом, ты обычный человек, разве нет? С нашей точки зрения никакой разницы. И я уже знаю, что ты принц». «Тогда верно, ты хочешь убить всех, кроме меня. Я не считаю, что это хорошая мысль. Даже если ты возьмешь меня в плен, все равно кто-то должен будет доставить новости королю, иначе во время переговоров могут возникнуть самые разные сложности». Люпус Регина непонимающе наклонила голову, словно он сказал нечто странное. «Нет-нет, о чем ты таком болтаешь? Я повторю, перебить. Перебить значит убить вас всех до последнего. Похоже, твой мозг не слишком-то развит». «А, в этом смысле? Ты, может быть, интересен? Но мне не очень хочется держать тебя при себе». «Что ты, черт возьми, такое говоришь? Ты не понимаешь моей значимости?» «Я первый принц. Как ты смеешь даже думать о моем убийстве? Дворян принято брать в плен и обменивать на выкуп. Или на территорию. Гораздо выгоднее взять меня в живым и использовать для получения преимущества в переговорах, а не убивать меня». «Ну и ну, что за проблемный человек?» Люпус Регина неприятно улыбнулась и продолжила снисходительным тоном, словно объясняя ребенку что-то сложное. «Тебе нет места в планах высшего существа Владыки Айнза». Поэтому сейчас ты умрешь. Теперь понял? Барбара был ошарашен. Он чувствовал, что Люпус Регина не шутит и не угрожает. Он бессознательно сглотнул слюну. Ты действительно собираешься это сделать? Действительно собираешься убить меня? О, это хорошее выражение лица, моя любимая. Ты поднимаешься все выше и выше в листья моих фаворитов. Раз так. Люпус Регина ответила Барбаро с равнодушным лицом. барбро попытался улыбнуться, несмотря на онемевшее лицо. «Владыка Айнс повелел перебить вас всех, поэтому никто не покинет этого места живым». Она внезапно изменила выражение лица и заговорила шутливо. «Я думала о том, какой враг развлечет вас больше всего, и Ява выбрала лучшего противника для вас. Столь много проблем получивших от тех гоблинов». Она подняла руку, Произнося «Та-да!», внезапно несколько теней вырвалось из ее собственной тени. Это красношлемы-наемники, которых я призвала. Их насчитывалось тридцать. То были злые и уродливые гоблины, напоминающие виденных им ранее. Все они носили остроконечные красные шлемы и стальные ботинки, в руках держали топоры, которые, казалось, испускали голубое свечение в лунном свете. «Враги! Нападение! Чем вы все заняты? Проснитесь к оружию! Враг здесь!» Крики Барбаро разбудили солдат. Они увидели врагов в почти ослепляюще ярком лунном свете. 43 уровень. Это слегка чересчур, но в библиотеке не было свитков призыва гоблинов послабее. Поднялись крики. Поскольку эти солдаты только что прошли через адскую битву с гоблинами, у них не было решимости сражаться с гоблинами вновь. Даже не пытаясь сопротивляться, Они беспорядочно пустились в бегство. «Стоять! Сражайтесь! Сражайтесь! Стоять и сражаться! Защитить меня прямо сейчас!» Барбару никто не слушал. Даже дворяне побежали к лошадям. ах Шедеврально! Решили, что сможете вот так сбежать на открытой равнине? Ах, это слишком весело! Превосходно! Как же мне это нравится!» Издевательский голос Люпус Регины заставил Барбара осознать одно. «Есть лишь один способ выжить». Это убить врага. Ты решил, что сможешь сбежать на лошади? Похоже, найдутся и другие бараны, кто подумает так же. Отречьте ко мне ноги вон того идиота, ладно? Красношлемы рванулись вперед, предвкушая приближающуюся бойню. Они были словно дикие звери. Они скользили среди беспорядочно пытавшихся сбежать людей. И тут в воздухе эхом разнесся крик. То был один из дворян, пытавшихся сбежать верхом. Крики продолжались. «Что ж, полагаю, у меня не будет особо много времени на развлечения, раз вас так мало осталось. Ну, что поделать, постараюсь извлечь максимум из того, что есть, и позабавиться, как смогу. Может, у меня и нет способностей Солюшен, но я покажу тебе, что тоже кое-что умею». Люпус Регина подошла к доставшему меч Барбаро. Она шагала легко, словно вышла прогуляться но напоминающая трещину улыбка на ее прекрасном лице заставила его содрогнуться. Лишь спустя 30 минут Барбару было наконец дозволено получить долгожданное избавление в смерти. Глава 4. Резня. Часть 1. Две армии сформировали свои ряды и встали напротив друг друга вдоль пологих откосов на темно-красных равнинах. Внушающая страх армия королевства была представлена силой в 245 тысяч солдат, разделенных на левой и правой фланги по 70 тысяч и центральную колонну из 105 тысяч. Столь огромная армия, даже находясь в уплотненном боевом построении, покрывала внушительную площадь равнин, однако заставляла трепетать не их почти безупречные построения, а их число. Пехота в пяти передних рядах была экипирована двуручными пиками длиной более шести метров и формировала длиннющую фалангу. Их работа состояла в том, чтобы служить зубчатой стеной для остальной части армии, чтобы противостоять тяжелой коннице, основным силам империи. Было решено отказаться от рва с кольями и от чесноков, так как на это потребовалось бы слишком много ресурсов и времени и для защиты такой большой армии использовали фалангу с острыми и длинными пиками. Хотя такое построение было трудно взять с наскока, у него также были недостатки и слабые места. Так как данная фаланга была очень длинной, а позади нее располагалось огромное войско, а также учитывая вес пик, воины могли только стоять на месте и отражать до самого своего конца атаки конницы – Не было никакой возможности маневрировать или отступить. И если империя будет использовать лучников, то потери будут очень большими. С другой стороны, от простых крестьян больше ничего не ожидали. Все, что от них требовалось, это отбить первое нападение врага. У империи было 60 тысяч солдат. Их числа весьма мало по сравнению с армией королевства, но имперские рыцари сохраняли спокойствие без малейшего намека на страх они не чувствовали возможности проиграть. Эта уверенность родилась от знания их собственной силы. Впрочем, несмотря на очевидные преимущества имперских рыцарей в классе, они люди и не могут сражаться вечно, и в тот момент, когда они устанут, разница в классе может быть преодолена, ведь вся армия королевства не может сразу вступить в бой, а значит, что какая-то ее часть сохранит свежесть, что даст преимущество в затяжном бою.